Thank you. Хорошие новости на этом кончились. Иммунная система нашей планеты старается самоочиститься от людей. И можете мне поверить, она найдет способ, как это сделать. Курт Ваннигут. Может, есть способ все исправить? Ходить одной в лес Лере было строго-настрого запрещено, но девочка, улучив момент, когда бабушка ушла с бедоном за привозным молоком, шмыгнула за калитку и направилась по дороге в противоположную сторону. Неделя выдалась сухой, а день теплым и солнечным. Девочка пылила бирюзовыми сандаликами по бугристой проселочной дороге к лесу. Нужно было торопиться, пока бабушка не спохватилась». Лера слышала, как соседка говорила ей, что в этом году в лесу очень много лис, а так ужасно хотелось увидеть настоящую лисичку, может, даже погладить, но так как повезет. Рядя по бровке леса, девочка заметила землянику и не смогла удержаться от искушения. Ягоды были крупные и ароматные, а на вкус оказались вкуснее всего на свете, даже вкуснее сушеных бананов, которые папе давали на работе в новогоднем заказе. Она так увлеклась земляникой, что совершенно забыла про время и про лисичек, тем более ни одной ей так и не встретилось по пути. Край леса незаметно повернул с высокого места в низину, где было прохладно и как-то неуютно. Лера решила, что пора возвращаться обратно и что на поиски лисички она сходит в другой раз, к тому же она немного устала. Идти той же дорогой через подлесок не хотелось, а тут как раз показалась тропинка, и она решила, что та наверняка ведет в деревню, пусть и с небольшим крюком, но зато не нужно пробираться через кусты, и можно шагать быстрее. Тропинка, как казалось, шла в нужном направлении, и впереди виднелся просвет, где должно было быть кукурузное поле, прилегающее к лесу. Пару раз следуя дорожке, приходилось поворачивать левее, углуб чаще, И вскоре Лера совсем перестала ощущать, в какой стороне бабушкина деревне Но после очередного поворота деревья постепенно стали редеть. Девочка обрадовалась и ускорила шаг. Тропа перестала петлять, словно ведя прямиком к выходу. Она ожидала увидеть знакомый пейзаж с разбитой дорогой и виднеющимися вдали крайними домами деревни. Но вместо этого оказалась на большой поляне, со всех сторон окруженной лесом. Лера испугалась. Подавив волну паники, она вернулась на тропинку и решила пройти весь путь обратно к началу. Она подумала, что поступив, так точно вернется домой. Может, и слишком поздно, но сейчас главное — выйти из леса. Оставаться тут до темноты было очень страшно. «Мамочки, какая же глупая! Бабушка мне точно накажет, и о чем я только думала, отправляясь сюда одна!» — корила себе Лера, быстро шагая вперед. Ноги гудели. На стопах появились мозоли от сандаликов, но страх гнал девочку вперед. Когда она должна была выйти обратно к полю, очередной просвет оказался выходом на злополученную поляну. «Такого просто не может быть! Это же не заколдованный лес! Такое бывает только в сказках!» В отчаянии крикнула Лера, обращаясь к безмолвным деревьям. Обессиленная села на поваленное дерево и, закрыв лицо ладонями, разрыдалась. Она ненадолго прилегла, собираясь с мыслями. Благоствол был широкий и имел ложбинку, усланную мягким мхом, но вместо короткой передышки провалилась в глубокий сон, пока ее не разбудил громкий треск веток. Лера открыла глаза и ужаснулась. Вокруг была темнота, лишь желтая луна скупо подсвечивала облачное небо. Поляна была пронизана туманом, от которого все вокруг было сырым и холодным. «Божечки, как страшно!» – ужаснулась она, согревая себя руками. Трески шорох повторились. Оглядевшись вокруг, Лера заметила высокую фигуру, стоящую неподалеку между деревьев, как ей показалось слишком крупную для человека, но и животным она быть не могла. Стараясь не шуметь, девочка сползла на землю, прячась за стволом и замерла, еле дыша. Фигура не стала приближаться, но подалась немного вперед, и лунный свет высветил то, что было головой существа. «Голова эта напоминала лисью морду, только большего размера, очертания которой были размыты в туманной дымке». После недолгой паузы морда, принюхалась и, повернувшись в сторону Леры, заговорила негромким, но четко слышным голосом. «Когда в лесу появляется туман, людям не стоит заходить в такие места, как это», — произнесло существо. «Я этого не знала. Я всего лишь пошла погулять ненадолго» пока бабушка ходит за молоком. Хотела увидеть лисичек и вернуться обратно. Простите меня, я не нарочно «Я не причиню тебе вреда, Лия. Откуда вы знаете, как я называю себя, когда играю? А вы кто? Царь-лис? Почему вы такой огромный? Ведь таких лисичек не бывает». «Я многое знаю из того, что знаешь ты, и принял такой вид, чтобы не сильно напугать тебя, Лия. Вы все равно меня пугаете. Я очень хочу к бабушке». Я не хотела вам мешать, простите меня и помогите вернуться обратно. Я заблудилась, а в темноте точно никогда не найду дорогу домой. Я помогу тебе. Но я должен нанести на твое тело особый охранный знак, иначе ты не выйдешь из этого леса, Лея. Тут листья морда подалась вперед, и пронзительные, нечеловеческие глаза мгновенно погрузили девочку в сон. Лера очнулась в доме, на кровати. Рядом сидела плачущая бабушка, которая радостно запричитала, увидев, что внучка открыла глаза А еще болела правая лодыжка, на ней появилось пятнышко, словно родимое пятно Девочка не помнила ничего из того, что случилось с ней ночью И вскоре привыкла к пятнышку на теле, словно оно было на ней всегда Он ударил ее В первый раз в жизни Леру ударил мужчина Она смотрела на мужа широко открытыми глазами обиженного ребенка, в которых удивление было даже больше, чем страха. Слезы палились по щекам, смешавшись с тушью, оставляя темные дорожки. Так как ты мог? Как ты мог? запричитала она, всхлипывая и отступила на шаг. Марат быстро опомнился и принялся извиняться. Послушай, я просто. Просто перехлестнули эмоции. Я не хотел тебя обидеть. Ну, прости. Все, что хочешь, проси. Я готов искупить свой проступок. Хочешь машину новую или лошадь свою с конюшней? Ты же давно хотела. Только скажи, я все сделаю. Но девушка была в шоке и совсем не слушала мужа. Она, шагая как во сне, скрылась в ванной и заперла за собой дверь. Тоже первый раз за три года брака. В зеркале на нее смотрело опухшее красноглазое лицо, перепачканное косметикой и кровью. Как ни странно, это зрелище разбудило вместо жалости к себе злость. Лера умылась холодной водой и стерла остатки косметики с лица. Затем постояла немного, успокаиваясь под шум воды, закрыла кран и вышла. Марат, закрыв лицо руками, сидел и ждал ее в гостиной. Но она, быстро стараясь не шуметь, шмыгнула в коридор, нырнула в кроссовки и, схватив ветровку с ключами от машины, выскочила из квартиры. Муж не сразу понял, что произошло, и с опозданием бросился к ней. «Лерик, ты куда?» «Да подожди ты, не стоит горячиться! Давай все спокойно, обсудим!» Но ей хватило времени, чтобы зайти в лифт и начать спуск вниз. Выбежав из подъезда, девушка села в припаркованный неподалеку автомобиль, завела мотор и выехала на дорогу. Наблюдая в зеркале заднего вида, как вылетевший на улицу Марат беспомощно озирается по сторонам. Развод с мужем дался Лере нелегко. Загубленная карьера певицы из-за психологической травмы после выкидыша, многомесячная депрессия и, в конце концов, известия о изменах мужа окончательно поставили крест на их браке. Хорошо, что Марат повел себя как мужчина, и развод не сделал ее нищей разведенкой. Она получила продюсерский центр и небольшую долю в бизнесе мужа. Надо было начинать новую жизнь. Подруги советовали улететь куда-нибудь, в Италию или Испанию, но Лера предпочла посетить места, связанные с ее детством, с Южным Уралом, там, где жили ее родители, до переезда в Краснодар. Знакомое из турагентства подобрала приличный отель со спа-комплексом мирового уровня. В качестве фишки предлагались экскурсии с личным проводником по красивейшим местам Заводческого национального парка. Уже следующим утром такси увезло Леру в аэропорт. Белоснежный микроавтобус проехал на территорию загородного отеля и остановился на парковке перед красивым современным зданием из стекла и бетона. Сдвижная дверь плавно откатилась, и из проема наружу вышла Лера в спортивном костюме. Водитель достал из багажника чемодан и жестом предложил проследовать к входу в отель. Девушка с наслаждением вдыхала чистый ароматный воздух, осматриваясь вокруг. Декоративные растения, камни, мостики, искусственные ручьи – территория была со вкусом обустроена, демонстрируя достижения ландшафтного дизайна. Лера зарегистрировалась в уютном холле и, не откладывая в долгий ящик, попросила на следующий же день заказать для нее экскурсию в горы, затем, обустроившись в номере, сходила в бассейн и на прогулку. После ужина, уставшая, но удовлетворенная своим выбором, она заснула в предвкушении горных пейзажей. Внедорожник мчал, не замечая выбоин по пригородному шоссе. «Валерия Викторовна, вы себе даже не представляете, какой необычайной красоты наш край», вещал проводник-экскурсовод, представившийся Дмитрием. «И чем же он так примечателен?» «Уникальная природа, горный ландшафт, захватывающий дух пейзажей». «А какая программа маршрута? Я в интернете прочитала, что тут есть такое место под названием «Три брата». Я хотел бы его увидеть». «Три брата? Да, есть такое место. Предлагаю сначала посетить смотровую площадку на черной скале, а потом, если вы захотите и не устанете, то направимся в это место». «Хорошо, точно не устану. Я же не пенсионерка, а вполне спортивная девушка», — пошутила Лера. Проводник засмеялся и продолжил свой рассказ о крае, городе и его достопримечательностях. Забравшись по крутой металлической лестнице на вершину скалы, Лера оказалась на небольшой смотровой площадке. Осторожно мелкими шажками подойдя к краю, она вцепилась в поручень ограждения и, немного отдышавшись, огляделась вокруг. Зрелище было воистину великолепным, и даже боязнь высоты не могла это испортить. Лес и вьющийся среди его сине-зеленого простора рекой Величественные, как древние полуразрушенные замки, скалистые сопки и небо Над всем этим раскинулось сине голубое небо бесконечной глубины С редкими барашками облаков, цепляющих седые вершины «Господи, какая красота!» — прошептала она А вот такая вечная стояла бы здесь «Валерия Викторовна, ну как, вам нравится?» — прокричал снизу проводник Да, я просто в восторге. Предлагаю начать переход к месту, куда вы хотели попасть. Нужно до вечера успеть вернуться обратно. В горах в темноте довольно сложно передвигаться. Вам будет некомфортно. Хорошо, я поняла. Сделаю несколько фотографий и спускаюсь. Маршрут для непривычной к долгим походам девушки оказался действительно непростым, но очень захватывающим и богатым на впечатление. Она все больше убеждалась в том, что сделала правильный выбор, приехав именно сюда. Недаром ее предки были родом из этих мест. Спустя почти полтора часа похода они сделали остановку для отдыха. Лера попросила кофе, уселась на расстеленную на земле пенку и, получив желаемое, в блаженстве застонала, вытянув ноги. Болела, казалось, каждое мышца тела, но ей это нравилось – Кто бы мог подумать, того гляди, я стану заправским туристом-путешественником, подумала она с удовлетворением. После привала тропа направила путников в низину, где они вошли в заболоченную местность. Среди мха, травы и корявых деревьев клубилась дымка. Здесь было ощутимо прохладнее и как-то темнее, словно солнечные лучи не желали вымокнуть в этой сырости. Лера поежилась и попросила у проводника свой рюкзак, Вытащив из него толстовку, она утеплилась и осмотрелась вокруг. Крючковатые деревья, торчащие среди болота, казались умелыми декорациями к страшной сказке. Леру это очаровало, хотя выглядело все довольно жутковато, но страх скорее приятно щекотал нервы, чем пугал. Девушка вынула из сумочки телефон для того, чтобы сделать фото на память, поднесла его к лицу, выбирая удачную композицию, и тут заметила что-то странное какое-то продолговатое пятно или, скорее, фигура скрывалась за одним из деревьев. Она увеличила изображение, чтобы рассмотреть получше, и в то же время фигура подалась вперед, словно почувствовав к себе внимание. «Господи Иисусе!» глаза — глаза! прошептала Лера. Пара мутных, словно неживых глаз, смотрела на нее в упор. Фигура нетерпеливо трепетала, и она с ужасом для себя поняла, что этот взгляд уже хозяйничает внутри нее, копается в сознании, как вор. Стало страшно и противно. Она мысленно крикнула непрошенному гостю в своей голове «Немедленно убирайся!». А затем случилось что-то совсем непредсказуемое. Незнакомец в ее голове заговорил. Он ответил голосом любимого ныне покойного отца. Верочка, принцесса моя, я пришел сюда. «Не упрямся. Иди ко мне. Я тебя так долго ждал». Видеоискатель камеры поймал в кадры болотную тварь, и изображение сфокусировалось. Лера увидела, как хозяин жутких глаз поднял руку и длинным, увенчанным, острым когтем, пальцем поманил к себе. «Дмитрий, мне нужно в туалет», — сказала девушка глухим, лишенным эмоций голосом. «Валерия Викторовна, у все в порядке», — поинтересовался беспокойный проводник. «Тут кругом болото. Может, потерпите немного? Впереди снова возвышенность, перед подъемом к скалам». «Ты что, глухой?» – ответила она с несвойственной ей грубостью, и, не дожидаясь ответа, направилась сквозь под лесок, прятавшемуся неподалеку незнакомцу. Дима деликатно отвернулся в сторону и закурил. Его насторожило поведение подопечной, но он списал все на столичную спесь, ему и покруче клиенты попадались». Неизвестно, чем бы все закончилось, но так вышло, что Лера, пройдя с десяток метров, зацепилась за кочку и упала, не издав при этом ни звука. Дима повернулся, услышав шум и позвал. «Валерия Викторовна!» Ответа не последовало. Он крикнул еще раз и, выждав немного, пошел вслед за девушкой. Лера лежала, не шевелясь. выглядела это так, словно она устала и прилегла отдохнуть, подтянув колени к груди. Проводник склонился над ней, пытаясь понять, что же произошло, и тут послышался треск со стороны болота. Мужчина поднял голову и заметил среди деревьев колышущуюся фигуру. Она приближалась к ним. У Димы имелось стабильное оружие – пистолет Макарова. Поскольку клиенты были непростыми людьми, то на маршруте он, помимо прямых обязанностей, осуществлял еще и функцию охранника. Он демонстративно достал пистолет из кобуры, спрятанный под мышкой снял с предохранителя – И направил на странного незнакомца «Эй, кто там есть? Остановитесь и представьтесь! Крикнул Дима и сделал шаг вперед, прикрывая лежащую Валерию Вместо ответа фигура замерла И тут раздался такой громкий пронзительный визг Полный ярости и ненависти, что проводник чуть не потерял сознание Руки его задрожали, и палец, лежащий на курке, конвульсивно дернулся. Раздался оглушительный выстрел, после чего он, обессиленный, упал коленями в топкую землю. С трудом удержав равновесие, мужчина продолжал направлять пистолет в сторону болотной твари, но та уже исчезла. Мысли в голове путались. Собрав волю в кулак, Дима поднялся и осмотрел девушку. Пульс, дыхание, все было в норме. Он достал телефон и вызвал подмогу. Лера пришла в себя в больнице уже поздним вечером. Она далеко не сразу поняла, где находится и что с ней произошло, а к последнему вообще было много вопросов. Захотелось с кем-нибудь поговорить, обсудить то, что произошло. Я ведь была там не одна. Проводник, кажется, Дмитрий должен был что-то видеть. Может, все это последствия травмы при падении? Надо с ним встретиться, подумала Лера, глядя в окно палаты на городские огни. Затем осторожно села на кровать, голова немного кружилась, но в целом она чувствовала себя вполне здоровой. В палату постучавшись, зашел мужчина в медицинском халате. «Здравствуйте, Валерия Викторовна. Я дежурный врач Константин Федорович. Как вы себя чувствуете?» «Нормально, кажется. А что со мной было? Сотрясение?» «Нужно провести обследование. Это займет всего пару дней». Я не ощущаю себя больной, так что, пожалуй, воздержусь от обследования. Тем более не хотелось провести дни отдыха в больничной палате. Ну что же, никаких признаков сотрясения мы не обнаружили. Возможно, имело место нервное переутомление или что-то в этом роде. Валерия Викторовна, не волить вас я, конечно, не стану. Старайтесь не перегружать себя в ближайшее время и будьте здоровы. Ответил врач, попросил ее зайти в регистратуру и, попрощавшись, вышел. Лера взяла телефон, нашла номер проводника и написала сообщение. «Дмитрий, здравствуйте. Это Валерия. Вы меня сопровождали на экскурсии сегодня. Мы могли бы поговорить?» Вскоре пришел ответ. «Я тут неподалеку от больницы. Если вы готовы, то могу хоть сейчас. У меня к вам тоже есть вопросы». Она ответила, что будет готова встретиться завтра в 9 утра в гостинице и начала приводить себя в порядок. Ночью в номере лери снилась какая-то муть. Но в один момент все очистилось перед глазами, и она оказалась в необыкновенном месте. Девушка шла сквозь высокую траву выше ее роста. Трава была необычная, с полупрозрачными белесами стеблями и светящимися изумрудными огоньками-венчиками. Над головой раскинулся обнаженный космос, немного пугающий своей холодной неизвестностью. Но внизу было вполне уютно. Вдруг с ней заговорил голос Тот самый голос с баллон Стало страшно Чудесный мир стал дрожать и сменаться, Словно кто-то бестеремонно стаскивал скатерть С праздничного стола Страх быстро перерос в панику И... Вера проснулась Открыла слезящиеся глаза И уставилась в потолок Господи, приснится уже такое Пробормотала она Часы на стене показывали 10 минут 9 -го. Душ, легкий макияж И я готова Ровно в 9 утра в просторное и светлое помещение гостиничного кафе зашел Дима. Валерия увидела его словно в первый раз. Статный крепкий мужчина с благородной проседью в чернявой шевелюре, одетый в модный спортивный пиджак и джинсы, воспринимался с женским взглядом совершенно иначе, чем вчера в спецодежде. Горки. «Какой симпатичный, надо же, все-таки хорошая одежда делает из обезьяны человека», — хихикнула Лера. Утренний кофе и чудесная погода приподняли ей настроение. Доброе утро, Валерия Викторовна. Доброе, Дмитрий. Извините, не знаю вашего отчества. Присаживайтесь. Давайте без официоза. Можно просто Валерия или Лера. Тем более мне, как советской девочке, немного неуютно, когда люди старше меня обращаются ко мне по имени отчеству. Она лучезарно улыбнулась, и Дима заметно покраснел из-под лобья, разглядывая эту соблазнительную, ухоженную столичную фифу. Валерия не была моделью с глянцевой обложки. Милое лицо, приятная природная округлость форм и, что задевало не только мужчин, но и женщин, гипнотизирующий магнетизм ее серо-зеленый глаз, словно разделяющих с вами какую-то важную, касающуюся лично вас, тайну. Когда она смотрела на собеседника и улыбалась, решительно невозможно было ей не симпатизировать, а того и больше не влюбиться ко всем чертям. Леру позабавило смущение своего вчерашнего спасителя. Чтобы снять неловкость, она предложила выпить кофе. Они посидели немного молча, пока не перенесли заказ, и девушка первая прервала паузу. «Дмитрий, мы вчера с вами попали в странную историю. Со мной никогда в жизни не происходило ничего подобного», начала разговор Лера. «Давайте попробуем восстановить хронологию событий. Все вспомним по порядку», – перебил мужчина. «Хорошая идея». «А вы в полиции случайно не работали?» «Совершенно случайно», – пошутил Дима и продолжил. «Все началось с того момента, когда вы сами спустились в заболоченную низину, и вы решили сделать фото на память. Вы это помните?» «Да, это я помню. Было замечательное настроение. Вокруг было так интересно, и это загадочное болото в дымке». «Потом, пофотографировав, вы сказали, что вам нужно отойти», Я предложил сделать это чуть позже, на возвышенности. Местность в низине заболоченная, можно было наступить куда-нибудь в трясину, испачкали бы одежду, перепугались. Это вы помните? Лера задумалась, пытаясь отыскать в своей памяти то, о чем говорил Дима. Но в том месте, где должны были быть воспоминания, зияла пустота. Страх холодом сковал девушку и ее передернула. Она растерялась и потерла предплечье, дрожащими руками, собираясь с мыслями. Валерия Викторовна, Валерия, с вами все хорошо? Произошедшее не осталось незамеченным. С этого момента я, кажется, ничего не помню. Это так ужасно. Расскажите, что происходило дальше? Дима глубоко вздохнул, обдумывая, насколько ему стоит быть откровенным. Буду сами честен, многое из того, что я расскажу, может прозвучать довольно странно. Он во всех подробностях, какие смог запомнить, описал вчерашнее происшествие. Лера его внимательно выслушала, сидя с побледневшим лицом. Она ожидала чего угодно, но не описания своих ночных кошмаров. Это было уже слишком. «Понимаю, это звучит все как бред, но так и было. Я пока тут работаю, много разных историй наслушался от старожилов. Если честно, сам в первый раз видел что-то такое, что не имеет обычного объяснения». «Но себе и своим глазам верю», — закончил он, нахмурившись. «Даже не знаю, что сказать», — пробормотала Лера и развела руками. «Может, это все от болотного газа? Я где-то слышала, что от него могут быть галлюцинации». «Нет, поверьте мне, я эти места хорошо знаю. Болотный газ тут точно ни при чем. Тем более вот так, чтобы мгновенно подействовал», — возразил Дима. «Тогда нам пора к экстрасенсу или в психушку сдаваться». «Невесело пошутила девушка. «Я сегодня планирую с другом-охотником дойти до того места и обследовать на предмет следов и прочего. Если мы найдем что-нибудь, я вам обязательно сообщу. Ну вот, пожалуй, и все». «Да, я была бы признательна. Меня очень напугала эта история. Даже не уверена, что хочу вспоминать то, что увидела там. Бр! Лера передернула плечами. «Тогда мне пора. Вы отдыхайте. Если что, звоните в любое время». Дима поднялся и, неловко потоптавшись, добавил. «В любое время. Я за вас очень переживаю». «Спасибо. Это очень мило, тем более я никого не знаю в этом городе». «А вы что, так и пойдете в горы? В пиджаке?» – пожутила она. «Нет, вы что». Мужчина опять залился краской. «Я домой сгоняю, переоденусь. Там меня уже товарищ ждет». «Будьте осторожны и позвоните мне в любом случае, когда вернетесь в город». «Без проблем. Ну, я побежал». «До свидания, Валерия Викторовна!» «Просто Валерия!» – напомнила она, и Дима, глупо закивав, торопливо покинул зал. Лера осталась одна. На душе была какая-то сумятица. Стало жалко себя. «Так, девочка, возьми себя в руки. Пожалуй, с походами пока стоит завязать, но расслабиться где-нибудь в городе определенно стоит», – решила она. И достала из сумочки телефон, чтобы поискать в интернете какие-нибудь интересные мероприятия. Среди банальной скукоты на ближайшие выходные намечалось проведение музыкального фестиваля. это что-то интересненькое. Вот сюда я точно хочу сходить», – подумала девушка и пробежалась по цепочке ссылок. Профессиональный интерес стряхнул меланхолию и, оплатив счет, она направилась в свой номер, чтобы немного отдохнуть и поехать в город на разведку. Вторая половина дня выдалась пасмурной, но Леру это не отвратило от поездки. Сидеть в гостинице и бесконечно мусолить неприятные воспоминания совсем не хотелось. Городок Заволчье был вполне себе мил, главным образом в историческом центре, где сохранились улочки со старыми домами. Некоторые из них были отреставрированы, другие же так и стояли с обшарпанными фасадами и покосившимися боками, словно прося милостыню на крыльцо центру примыкал проспект со сталинками, в конце которого, как жутковатый монумент Великой эпохи, стояло заброшенное здание Дома культуры «Советский рабочий». Ну а дальше город окаймлял знакомый большинству соотечественников спальник, собранный из панальных трехпятиэтажных муравейников. Пройдясь зонтом по главной улице, названной в честь вождя мирового пролетариата, Лера продрогла и ей жутко захотелось в туалет. Тут, как нельзя кстати, поблизости оказался вездесущий Макдональдс. «Наверняка первый ресторан на Луне будет именно Макдак», подумала девушка и ускорила шаг. Дернув за ручку стеклянные двери, она оказалась в теплом, пахнущем едой помещении. «Ты смотри, какое явление Христа народу», сказал парень, сидящий у входа ткнув локтем приятеля. «Клевая барышня, что-то в нашу жопу мира зачистили гламурные особи», прокомментировал тот. «Ну да, в шмотки дорогие. Точно не шпала укладчицы». Парни беззлобно засмеялись. Почти все мужчины, находившиеся в зале, проводили Леру взглядом. Некоторых возмущенно одернули их спутницы. «Я же не Жанна Агузарова и не Билли Айлиш. Чего все так возбудились?» — подумала она и исчезла в заветном помещении. «Ты бы с ней замутил?» — спросил первый, скобрезанно ухмыляясь. «Да нахрена и сдался, сам подумай». Да не люблю я телочек постарше, дамочки поде уже тридцатник. Хотя что-то в ней определённое есть, со смешным изображающим серьезную задумчивость лицом, ответил второй. Ладно, все с тобой понятно. Пойдем уже, а то на пару опоздаем. Лера, получив капучино, села за свободный столик у окна. Просто так гулять по улицам под моросящим дождем, ей наскучило. Нужно было что-то придумать или вызвать такси обратно до отеля. Тут она к своему неудовольствию обнаружила, что пропустила два вызова от Димы. «Здравствуйте еще раз. Вы мне звонили?» «Да, Валерия. Мы уже вернулись и кое-что обнаружили на болотах. Если хотите, могу переехать к вам в отель и...» «Я в городе», — перебила Лера. «Пытаюсь разветься. Но тут мокро и скучно. Если вам удобно, можем встретиться здесь». «Конечно. А вы где сейчас находитесь?» «Прячусь в Макдональдсе». «Я думаю, вы знаете, где это». «Разумеется. Я тут все знаю. Через минут 15 буду». «Все-таки здорово иметь друга в незнакомом месте», – размышляла Лера, разглядывая пасмурное небо. Она могла в любой момент уехать, но возвращаться в Москву пока совсем не хотелось, а искать новое место для творческого отпуска не было никакого настроения. Вскоре приехал Дима. Не заходя внутрь, он заметил Леру, подошел ближе и постучал по стеклу, привлекая внимание. Девушка вздрогнула от неожиданности. Потом обрадовалась и заторопилась к выходу. «Приветствую. Если хотите, могу пригласить вас в неплохой ресторанчик. Там можно хорошо покушать и выпить чего-нибудь», — сказал Дима, придерживая дверь. «Принимаю приглашение. Не откажусь выпить глинтвейн. Что-то я замерзла». Дима проводил Леру до своего старенького внедорожника и, открыв пассажирскую дверь, помог ей забраться в салон, подставив крепкую руку. «Рассказывайте же, чего интересного вы нашли на болотах?» «Мы обследовали место вчерашнего происшествия. В моей работе это настоящее ЧП. Сами понимаете, вы все-таки ВИП-клиент, а тут такое. Мне еще начальство отписываться. Да что писать, непонятно толком. «Если нужна моя помощь, то я помогу. Могу поговорить с вашим шефом, договориться с вами. Придумаем легенду», — предложила Лера. «Да, вы все верно говорите, спасибо, Валерия Викторовна. Просто, Валерия, вы опять забыли Дмитрий. Да и что же вы там нашли? Я по-прежнему сгораю от любопытства». «Извините, что-то я разнулся, как бы...» баб... Он запнулся и в очередной раз покраснел. «Мы буквально через пять минут приедем. Может, там и поговорим?» «Спокойно, так сказать, и покушав, я, если честно, голоден, как волк». «Пять минут, я еще в состоянии потерпеть». «Расскажите пока, что это за город такой, за волчье, и почему он так называется?» «Если в двух словах, в начале 18 века тут обнаружили железную руду. Так здесь появился один из первых русских металлургических заводов. На рабочих часто нападали волки. Места тут дикие, необжитые. Отсюда и название». Ресторан, расположенный в маленьком невзрачном на вид внутри оказался вполне симпатичным и уютным. Сделали заказ, Лере принесли глинтвейный десерт, а Диме – борщ и запеченное с картофелем мясо. Немного утолив голод, мужчина начал рассказ. «В месте, где вы зацепились за корягу и упали, мы ничего особенного не обнаружили». А вот ближе к болотам нашли очень странные следы, как будто от обернутых тканью лап с длинными когтями. Но самое любопытное, практически случайно в стороне нашлись следы от ботинок или сапог. Создалось впечатление, что кто-то следил в тот день за нами. Отпечатки свежие. Причем следы выходят и уходят с болот. Не потропешил человек, значит он хорошо знает эти места. Местный получается». Фото следов я знакомым криминалистам отдам. Они могут рост и вес определить. Может, еще что-то. Вот такая ситуация. Как видите, яснее не стала, Скорее, наоборот. За нами кто-то следил? Но зачем? Надеюсь, вам удастся узнать, кто это был и поговорить с ним. Может, этот человек что-то знает про существо с болот? Возможно, если только я его найду. Совершенно забыла. Вдруг воскликнула Лера. «Я прочитала в интернете, что в Заволчье в выходные будет проходить рок-фестиваль. Я музыка, если честно, не особо интересуюсь, но про фестиваль слышал. Это довольно редкое явление для города. Вот, тем более, нужно сходить». Лера допила Глинтвейн и отставила стакан в сторону. «Я вас приглашаю, и не вздумайте отказываться», — пропела она и обезоруживающе улыбнулась. У Димы не было шансов. «Как скажете». «Фестиваль так фестиваль». «Вот и замечательно», — победоносно резюмировала девушка. Дима отвез Леру в гостиницу. По дороге они болтали о всякой ерунде. Девушка смеялась, мужчина краснел. Когда машина остановилась у ворот, они оба замолчали. Она почему-то ждала, что ее скромный друг решится на поцелуй, но... Пауза вскоре стала неловкой. Лера попрощалась, открыла дверцу машины и вышла в прохладную ночь. Дима очнулся и что-то приключало их вслед, какие-то извинения, но она, обернувшись, просто помахала ему рукой, улыбнулась и скрылась за калиткой ворот. В субботу днем Дима, как и обещал, поехал за своей столичной знакомой. Он купил ей красивый дорогой букет, но по дороге мужчину охватила паника. Его боевого офицера трясло от того, что он едет с цветами к девушке. В голове роились тревожные мысли. Но зачем ты издался, старый, нищий клоун? Она успешная, шикарная женщина, а ты кто? Не позорь свои сидины Остановившись на первой попавшейся остановке, Дима со словами «Вам просили передать» сунул букет девушки, ожидающей маршрутку или автобус, и поехал дальше. Девушка, стоя с охапкой цветов и открытым ртом, проводила его обалдевшим взглядом, лихрадочно соображая, когда она успела обзавестись столь галантным ухажером. На фестивале народу была тьма. Наверное, здесь собрался весь город, да и соседних городов и поселков понаехала молодежь. В качестве концертной площадки использовался стадион местного футбольного клуба. Зрители могли расположиться на трибунах или в специальной зоне на поле перед сценой. Рядом работала ярмарка с многочисленными палатками. Аниматоры проводили конкурсы, веселя народу. Лера быстро сориентировалась и, пообщавшись с нужными людьми, обеспечила себе с Димой место в специально возведённой в эпицентре фестиваля операторской, торчащей на поле одинокой башенкой, украшенной рекламными байками. В ней среди безумного количества кабелей и аппаратуры был расположен внушительных размеров микшерский пункт. Вид на сцену здесь был самый лучший, и звук, разумеется, тоже. Лера запаслась бутылкой мартини и соком. В планах было веселье и музыка. Она постоянно болтала о каких-то технических деталях с бородатым татуированным крепышом, звукорежиссером. А вот Димне было неуютно, к тому же он почувствовал укол ревности, наблюдая оживленную беседу. Он понимал, что это было глупо, ведь Лера не была его девушкой и ничего ему не обещал. Если бы не она, он бы сюда никогда не пришел. Вся эта суета и шум были ему не по нутру, А теперь еще этот раскрашенный трепач звукорежиссера с нахальной физионом. «Можно подумать, ему тут нечем заняться, кроме как чесать языком», – раздраженно подумал мужчина. Вдруг в операторской зашипела рация, и чей-то голос бодро заговорил. «Олег, через пять минут начинаем». На сцену вышли музыканты и техники, стали суетливо настраивать аппаратуру. Бородач натянул на кудрявую голову наушники и приник к пульту. Лера наконец-то вспомнила, что Дима существует. «Дмитрий, что вы такой мрачный? Могу угостить вас Мартини?» «Нет, спасибо. Я же за рулем. Просто не особо люблю концерты, если честно. Пошел, чтобы составить вам компанию, но и охрану никто не отменял». «После ваших слов я почувствовала себя суперзвездой», — смеялась девушкой. «Фильм такой был Телохранитель. Там у Етни Хьюстон снималась. Не смотрели?» «Поухаживайте за мной», — Лера протянула бутылку. «Нет, не помню. Может, и смотрел». Он открыл мартины и наполнил стаканчик. «Ты всегда такой серьезный». Отпив глоток, спросила девушка, непроизвольно перейдя на «ты». «Да, я всегда серьезный», — немного раздраженно ответил Дима и глубоко вздохнул. «Извините, не хотела вас обидеть», — смутилась Лера. «Да, все в порядке. Не обращайте на меня внимания». Дима поднял бутылку, предлагая подлить еще. Лера утвердительно кивнула и улыбнулась. Ситуация разрядилась. Тут на сцену выскочил излучающий энергию ведущий, одетый в смокинг, джинсы и розовые кеды. «Приветствую вас, друзья! Международный фонд «Дети. Наше будущее» дарит этому замечательному городу сегодняшний концерт. И вот открывает наше феерическое мероприятие группа «Аномалия». Прошу вас, друзья, встречайте аплодисментами этих громких ребят». Зрители отреагировали хлопками, улюлюканьем и свистом. Концерт начался. Когда отыграла третья группа, после аплодисментов ведущий объявил выход местной заводческой группы «Улицы». Звукорежиссер, скинув наушники и повернувшись к своим гостям, сказал «Первый раз я таких слышу. Скорее всего, фигня полная. Так что, ребята, можете смело прогуляться до туалета или еще куда». Лера уже сама наполнила свой стаканчик мартини, надела сверху пластиковую крышку, чтобы не расплескать содержимое, и спустилась по лестнике вниз на поле. Дима предпочел остаться наверху. Побородив по ярмарке, девушка вернулась на поле. Музыканты к тому времени закончили настройку и объявили первую песню. Тут, словно по волшебству, солнечные лучи, прорвавшись сквозь облака, осветили яркими полосами поля, и полил дождь. Ребята из группы, несмотря на частично попрятавшуюся от дождя публику, заиграли словно в последний раз. Без наигранного пафоса и кривляния они слились со своей энергичной музыкой, дождем и солнцем воедино, не обращая внимания ни на что другое. Валерия залпом допила содержимое стаканчики, швырнула его в ворну и выбежала под дождь. Она словно снова стала подростком, девчонкой с синими волосами и фенечками на запястье. Ей давно не было так хорошо. Она танцевала, кружилась, прыгала и была абсолютно счастлива. Вскоре дождь прекратился, и улицы заиграли медленную песню. Валерия закачалась в такт музыки и только сейчас обратила внимание, что вокалист обладает интересным, низким, бархатистым голосом. Он пел что-то про расставание, надежду, прикосновение тел. И в тот момент, когда началось соло на гитаре, медленно расстегнул и стащил жилистых татуированных плеч вымокшую рубашку. Зрительницы одобрительно загласили, требуя продолжения стриптизы. Валерия к ним присоединилась, от происходящего ее вдруг ударил приятный электрический разряд в самое сокровенное место. «Что с тобой, девочка?» спросила она себя. Ответ был вполне очевиден. С мужчиной Лера не была уже почти три месяца, и внезапно прорвавшееся желание, вскружила ей голову. Исполнив последнюю песню, улицы поблагодарили зрителей и стали собирать инструменты. Лера, уставшая, но довольная, поднялась обратно в операторскую. Димы там уже не было. Она проверила сообщения, одно из них было как раз от него. «Валерия, извините, но вынужден уехать по делам. Если будет нужно вас подвести, сообщите». «Да ну тебя, зануда!» – буркнула Лера и тронула за плечо Олега. Парень обернулся и снял наушники. «Да? Ты не угадал. Классные ребята оказались. Особенно вокалисты». «Ну, играть не умеет, нифига. Но зажгли хорошо», — согласился звукорежиссер. «Ты извини, мне работать надо. Потом поболтаем». И снова повернулся к пульту. Лера постояла немного в задумчивости. В голове у нее созрел план. Затем забрала свои вещи и, спустившись вниз, уверенным шагом направилась к сцене. Территория за сценой была огорожена. Проход туда охраняли двое полицейских. Лера подошла к ним и вынула из сумочки визитку. «Здравствуйте. Мне нужно поговорить с музыкантами. С кем из организаторов можно связаться по этому поводу?» И передала визитку одному из полицейских. Мужчина смелил взглядом девушку с мокрыми волосами. Вид у нее был не очень презентабельный. Но все же достал рацию, связался с кем-то и, объяснив ситуацию, зачитал визитку. На том конце дали добро, и полицейский кивком разрешил ей пройти. «Гран-мерси», — поблагодарила Лера и прошла на закрытую территорию. Там девушка нашла шатер с музыкантами, и, побродив среди отыгравших или готовящихся к выступлению ребят, она увидела знакомые лица. Улицы, смеясь, что-то возбужденно обсуждали. «Ребята, привет! Меня зовут Валерия. Уделите мне минуточку внимания». Молодые ребята удивленно на нее посмотрели. «Да, а в чём дело? Мы что-то испортили на сцене?» — Напряженно спросил Ганс, бас-гитарист группы. «Нет, что вы, я совершенно по другому поводу», — смеясь ответила Лера и протянула ему визитку. «Мне очень понравилось ваше выступление, а вот решила пообщаться». Ганс передал визитку барабанщику, и так она прошла по кругу, пока не вернулась обратно к Лере. «Мы тут это, наперекурь собирались. Если хотите, присоединяйтесь» предложил Макс, вокалист, так приглянувшийся женской половине зрителей и Лере тоже. Компания вышла наружу, где было оборудовано место для курения. Ребята задымили. Все, кроме Леры. Она бросила и держалась уже почти полгода. «Я тут совершенно случайно оказалась. и Не охочусь за молодыми талантами». Лица ребят заметно вытянулись. «Эй, выше нос! Раз уж так вышло, я, может, смогу чем-то вам помочь?» «У нас вечеринка намечается в честь выступления. Ну, типа, для своих», — не растерялся Ганс. «Было бы здорово, если бы вы туда пришли. Мы там еще будем играть немножко, тусоваться, оцените провинциальный андеграундный колорит». «Очень интересно. Я обязательно приеду. На визитке есть мой номер. А сейчас мне нужно в гостиницу, переодеться и привести себя в порядок. Напишите мне, куда и во сколько». Лера оставила карточку Гансу и, попрощавшись с ребятами, стала выбираться со стадиона. По дороге в гостиницу она позвонила Диме. Все-таки идти на неформальную вечеринку малознакомой компании было страшновато. Он согласился ее сопроводить, в свою очередь попросив Леру поговорить с его шефом, подтвердив его легенду по поводу инцидента в горах. Еще он рассказал, что получил информацию по следам от ботинок, оставленных на болотах, и уведомил о решение начать расследование в частном порядке. Ей на самом деле хотелось поскорее забыть про тот ужасный день, но девушка из вежливости проявила интерес и желание узнавать новости о ходе Диминых поисков. На том и перешили. Лера получила сообщение о месте, куда нужно было приехать. Вечеринка уже началась, но ее там ждали в любое время. «Ну, конечно», — усмехнувшись, подумала Лера, — «я для них в первую очередь столичная спонсоршая волшебницы. Ребята, похоже, еще верят в сказки». О чем бы там ни фантазировали мальчики, а у Леры уже был свой план, и касался он только одного из них. Вечером Дима забрал Леру в оговоренное время, и когда она показала адрес, где проходила вечеринка, мужчина нахмурился. «Что-то не так?» «Там находится заброшенная фабрика. В 92 году закрыли. Может, ребята ошиблись и не тот адрес прислали? Я сейчас уточню». «Уточнять не надо, адрес правильный». Там вся наша местная шлупонь на гулянке собирается». Хм. ну что ж, так, наверное, даже интересней. Хорошо, что вы согласились меня сопровождать. Я готова компенсировать потраченное на меня время. Вы же наверняка отложили свои дела». «Нет, не нужно мне ничего компенсировать. Мне важна ваша безопасность». «Это очень приятно слышать, когда для моего продюсерского центра будет нужен начальник охраны, то вы точно будете кандидатом номер один. Если, конечно, заинтересуетесь», — предложила Лера. Вы уже спасли меня один раз, и я вам очень благодарна. Закончила она и посерьезнела. Как только так сразу, неопределенно ответил Диба. Старая фабрика располагалась на окраине города у леса. К ней подходила ныне недействующая и изрядно заросшая железнодорожная ветка, когда-то специально построенная для предприятия. Машина вздрогнув, пересекла пути переезда. Затем дорога пошла вверх, и на вершине холма Лере открылся жутковатый вид. За частично разрушенным забором виднелись корпуса старой фабрики из бурого от времени кирпича, с пустыми проемами окон, местами проваленными крышами и ржавыми металлоконструкциями. Покосившиеся ворота на въезде, украшенные затейливой вязью, были распахнуты. Внедорожник миновал их и, проехав вглубь территории, припарковался внутри двора одного из зданий, где уже стояло несколько автомобилей.